Виталий Свадьбин. Воскрешение 2. Иосиф Сталин. Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по тем семенам, что ты посеял в этот день. Роберт Л. Стивенсон. От автора. Взявшись за продолжение серии Воскрешение, я долго думал, какую бы выбрать личность для попаданца. После долгих размышлений остановился на личности Сталина. Неординарный человек в моем понимании. Сколько про него можно сказать плохого, но ничуть не меньше хорошего. Возможно, в моем повествовании будут присутствовать исторические неточности, хотя я стараюсь избегать таких моментов. Моя книга не документальное описание, а совершенно точно вымысел, плод моей фантазии, но в связи с идеей попадания современника 21 века В тело вождя Советского Союза возникает необходимость использовать многие исторические даты и имена исторических личностей. Скажу сразу, пользуюсь этим только для того, чтобы придать художественному вымыслу некий реализм. Получилось у меня или нет, порассуждать на тему, что было бы, если бы в теле Сталина появился другой человек. Пусть судят читатели. В конце концов Любой автор старается именно для любителей книг. В моем случае для любителей фантастики. Желаю приятного чтения, дорогим читателям. Предисловие. Дальний уголок вселенной, место размышления людских душ. Душа Павла Петровича Обухова по первой жизни и душа Павла Первого по второй жизни находилась в состоянии размышления от полученной информации в таком месте, где душ хватало, хотя они не терлись за дамы друг от друга да и невозможно это ибо бестелесая форма, хоть и принята в виде тела человека. павел обухов в роли создателя прожил две жизни Вне всяких сомнений оба срока жизненного пути оказались интересными и энергичными в первой жизни павел побывал военным пограничником впоследствии бандитом организовавшим преступную группировку и чуть позже олигархом Да, да, именно олигархам, создавшим очень немаленькую финансовую империю. Однако не получилось ужиться с властями Новой России. В результате покушения Павла Обухова убили. От сил небесной канцелярии Павел получил предложение, от которого не отказался прожить еще одну за императора Павла I. Своими действиями Обухов запустил процесс создания параллельного мира который развивается совсем по другим историческим законам. И вот сейчас он здесь, анализирует, размышляет о том, что уже было. Так бы и продолжалось пребывание Павла Обухова в дальнем уголке вселенной, если бы ни одно но здесь встречались души других людей из разных исторических эпох. В общем, человеку любознательного, а Обухов был таким, в этих местах точно не скучно трудно поверить, кого здесь встречал Павел. Например, соратников Владимира Ульянова, который разрушил царскую империю, подготовив революцию. Имелись здесь соратники Иосифа Сталина, которому много такого рассказывали о вожде народов, чего ни один архив не хранил. Имелись соратники Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Информации не просто много, а чересчур много. Павел не знал, сколько времени проведет его душа в этих местах. Потому без затей насыщал себя различными информационными знаниями. Нет, совсем не для того, чтобы они пригодились в будущем. Ему ясно дали понять, что при перерождении память будет заблокирована, и дитя, в тело которого он когда-нибудь попадет, начнет новую жизнь с чистого листа. Однако его размышления прервали неизвестные силы, хотя они такие уж и неизвестные если учитывать, что всем здесь заправляет небесная канцелярия во главе с самим создателем, перенесли душу Павла Обухова в средний мир. В этом пространстве Павел уже разок побывал. Естественно, забеспокоился, для чего и с какой целью он сюда попал. Ответа не находилось, оставалось только ждать дальнейших событий. Такие события, скажем проще, действия произошли. Появился Кто бы вы думали? Точно, опять тот же распорядитель. Причем он даже не удосужился изменить внешность. Павел нахмурился. Если такое возможно без тела, духу. ничего приятного для себя он от распорядителя не ожидал. Успел обухов свыкнуться с тем, что душа его попадет в тело ребенка, причем еще в утробе матери. Наверняка думаешь и гадаешь, зачем я тебя сюда выдернул? Есть такое С усмешкой заговорил распорядитель. Я не бабка-гадалка, чтобы гадать. Чего надо, говори, а то взяли моду создавать мыхатовские паузы. Чай не в театре находимся, сердито буркнул Павел. Уверяю, есть на то причины. Приоткрою некую тайну. Человечество своими действиями целенаправленно ведет себя к гибели, да и не только себя, но и всей планеты. Нашел, чем удивить. Будто я не жил в историческом двадцать первом веке. Может, поведаешь, когда такая неприятность произойдет, съязвил Павел. Не знает этого никто, даже он. И распорядитель ткнул пальцем вверх. Обухов усмехнулся, но автоматически посмотрел наверх. В его разум пришли новые вопросы, которые он решил задать апостолу. В том, что перед ним апостол Обухов не сомневался. Почему он нам, в смысле душам, никогда не показывается? А еще было бы неплохо знать, кто ты такой. Ну хотя бы имя, например, спросил Обухов. Кто сказал, что создатель не появляется среди душ? Захаживает и достаточно часто, Разговаривает с душами и внимательно их слушает. Хотя личину меняет по известной причине, чтобы не вызывать ажиотаж. Что касается моего имени, то оно ничего тебе не даст. Лучше перейдем к вопросу, зачем ты понадобился? Снова интриги? Может, какой-нибудь мир спасать? Или чего там, может, придумать ваш бездонный разум что-то новенькое? язвительно спросил Павел. Однако язвительные выражения и вопросы не производили впечатления на распорядителя. Он оставался таким непристрастным. Создателю понравился твой последний поступок. Новый мир, как он будет развиваться, пока непонятно. Скажу больше, даже интересно. В связи с этим к тебе есть предложение. Повторить создание параллельного мира, что скажешь? Ты волен отказаться. Допустим, я согласен, но только допустим. Хочется знать, куда я попаду, точнее, в кого. Ты действительно сделал нужное дело с параллельным миром. Пожалуй кое-что приоткрою по причине, что в этот раз у тебя не будет выбора. Звёздочка всего одна. Даже так опять хотите засунуть в тело старика? Ну или почти старика, ухмыльнулся Обухов. Согласен, вселяться в жизнь зрелого человека, наверное, не очень приятно, хотя я не пробовал. Сделаем проще. Раз нет выбора, ты получишь неплохой бонус. Скажем, создатель поправит тебе здоровье своей милостью точнее здоровье тела, в которое попадешь. Нет, молодым не станешь, но достаточно здоровым вполне. Появится риск стать долгожителем. Распорядитель вопросительно уставился на Обухова, ожидая его решения. Павел махнул рукой, давая понять, что согласен. Распорядитель не мешкая, достал шкатулку и раскрыл ее. Внутри лежала звездочка. Она не была тусклой, как прошлый раз, но и не особо яркой. Почему звездочки не пойму? Неожиданно для себя спросил Обухов. Так проще провести слияние душ и перенос тебя в нужное место. Бери звезду, а не засыпай меня глупыми вопросами. Павел Обухов взял звездочку и положил ее на свою раскрытую ладонь. Звезда медленно растворилась на ладони, а Павел Обухов погрузился во мрак.